4 мая. Сегодня случилось тюремное чудо. Во время обеденной поры нам принесли котел густого супа. Такого супа заключенным никогда прежде не давали. Суп был густой, в нем плавали маленькие кусочки мяса, порезанные на ровные кубики. Мясо было белое и походило на куриное. Кроме того, в мисках было по 4-5 зернышек крупы. Мы были уверены, что немцы таким образом изобразили широкий жест по поводу достигнутого на каком-то фронте успеха или же нам лучше поесть, потому что на каком-то фронте получили по шкуре. Были и такие заключенные, которые считали, что мясо происходило из испорченного эшелона, который предназначался для вермахта. Когда мы уже все съели, отозвался один из заключенных, ветеринар, который сидел, мне кажется, за политику. Он нам сказал, что это мясо в сегодняшнем супе кошачье, а это значит, что нас сегодня накормили супом с котом. В доказательство этого показал нам несколько кусочков этого мяса, которое выбрал из своей порции супа, и разъяснил, из какого они места происходят. Сказал нам также, что кто хочет пережить немцев, должен есть все, что дают, и не смотреть в миску. После того, что сказал ветеринар, у некоторых людей началась рвота. Отношения в камере паршивые. Если заключенный не принадлежит никакой шайке, жизнь его немного востоит. Время от времени заключенные дерутся между собой. В камере есть несколько крыс, то есть таких заключенных, которые ночью воруют себе еду. Если крысу поймают, то, конечно, в зависимости от того, кто это, он получает порядочных тумаков. Дважды уже случилось, что заключенные убивали крысу. В этом случае в отчете указывают, что заключенный получил из дому посылку и переел. Тюремные власти никогда не проверяют, как оно на самом деле было, и труп выбрасывают в тюремный двор. Парикмахер, который стрижет заключенных, живет на воле. Забирает записки только у тех, кто может за это дорого заплатить. С теми, кто ничего ему не может дать, не хочет даже разговаривать. Я просил его, чтобы он занес ко мне домой известие, что я в выцирке. Но парикмахер мне сказал, что если его на воротах поймают запиской, то ему могут сыпать 50 палок и посадить. У меня нет другой возможности дать знать семье, потому что священник, который нас исповедует, тоже заключенный, не выходит на улицу. За буханку хлеба в тюрьме дают пару обуви. А за хлеб и полкилограмма лука – часы. Даже луковая и чесночная шелуха ценны, потому что из этого делают папиросы. После выключения света заключенные соскабливают стеклом стружку с пола обрывают лыка с метлы и курят это в газете. Утром в камере стоит такой смрад, что глаза сами плачут. Если службу при ведре несет плохой дежурный, то в камере образуется куча, иногда и потоп. Но есть, однако, и те, кто делает вид, что не ощущает дыма. 5 мая. Сегодня ночью в камере умерло 7 человек. Мы не знаем, умерли они естественно, то есть из-за голода и истощения, или тоже из-за того, что нам рассказал ветеринар о кошачьем супе в мясе. Сегодня нам тоже дали белое мясо, порезанное кубиками. Многие ели. Я старался не смотреть в миску, потому что хочу пережить немцев. 9 мая. Снова суп жидкий. Одна вода и немного разведенной картошки. Я распух. И хуже всего ноги. В мое колено можно всадить кулак, и ничего не будет видно. У меня в колене как будто толстая подушка. Говорят, что это вода. 16 мая. За преступление, совершенное против тюремных правил, отправляют котябу, камеру наказания, в подвалах строения. В зависимости от преступления котяба может быть строже или проще. За попытку бегства достается немалая взбучка и 14 дней хотя бы. В таком случае заключенный получает в камере раз или два раза в день хлеб и воду. Раз в неделю комендант камеры устраивает поиск насекомых. Все тогда раздеваются и ищут в шей У меня их даже не так уже много, но есть и такие, кто засовывает руку за пазуху и выгребает много живности. Каждый вторник нас гоняют в тюремные подвалы, где происходит мытье. А тем временем одежду и одеяло подвергают дезинфекции в большом геометрическом котле. Давление в котле слишком низкое, и вши не дохнут. Пар их усыпляет, а потом, когда надевают эту одежду, вши просыпаются и грызут еще хуже, чем прежде. При входе в помещение с душевыми стоит охранник. Чаще всего – пясецкий, но бывают и другие. Пясецкий держит в руках металлический прут. И каждому, кто входит в помещение, поднимает этим прутом петушка. Если из-за горячего пара ничего не видно, то Пясецкий помогает себе фонарем и проверяет, не обрезан ли заключенный. Пясецкий когда-то уже выявил таким образом еврея, который скрывался с липовыми документами. Теперь проверяет нас каждую неделю, несмотря на то, что знает каждого и знает петушку кто есть кто, откуда пришел и за что сидит. Если кто-то отодвигается назад на входе, то Пясецкий бьет его прутом по петушку. 3 июня. Сегодня нас вывели во двор и поставили в шеренгу. На другой стороне двора стоял покрытый стол, на котором лежали какие-то бумаги. В самом углу двора на широком куске ткани лежала куча пакетов. Около стола стоял немецкий комендант Пермы и какие-то женщины-польки. Начали нас вызывать по фамилии. Каждый подходил к столу и получал пакет. Нам сказали, что это помощь польского опекунского совета, который нам раз в неделю будет давать эти пакеты. От волнения у всех настолько отнялась речь, что никто даже не поблагодарил. В каждой бумажной сумке была буханка хлеба весом в 1 килограмм, 12 кубиков сахара, связка лука, 3-4 головки. В некоторых пакетиках вместо сахара был маленький пакетик искусственного мёда. Кроме того, некоторые нашли в пакетиках святые образки. В камере сегодня был праздник. Никто не дрался за добавку супа. Заключённые наелись хлебом и спали. Сегодня вечером двое из нашей камеры умерли. Начальник тюрьмы сказал, что это от переедания. 11 июня. Время от времени мне помогает Чешек Пшибыл. Мы знакомы еще с довоенного времени, а моя мама покупала овощи на лотке пани Пшибеливой. Хотя его семья разными способами присылает ему передачи, Чесио очень тощий, и у него, наверное, больные легкие. Его схватили, когда он запрыгивал в почтовый вагон. баншуцы украинцы били его почти целую неделю. Чешек тяжело кашляет, и у него лихорадка. Комендант камеры говорит, что у Пши была, наверное, болезнь легких. 21 июня. Сегодня двое заключенных из нашей камеры совершили самоубийство. Это были работники почты, чьи дела были плохи, так как немцы подозревали их в чтении немецкой корреспонденции. Обоих били так, что у них поломаны руки и ноги, выбиты зубы. Пару дней назад жена одного из них принесла в белье записку, в которой говорила, что в ближайшее время их снова будет допрашивать гестапо. Ночью, когда все спали, оба почтаря перерезали себе вены лезвиями, которые тайком носили при себе. Начальник тюрьмы уведомил об этом гестапо, через полчаса к нам прибыли два офицера с улицы Пельчинской. Немцы осмотрели тела почтарей и приказали выбросить их из камеры. Мы хотели отнести тела во двор, но гестаповцы сказали нам сбросить тела с крыльца вниз. 26 июня. Йоган был сержантом в подразделении СД, а сейчас он большая фишка у нас в тюрьме. Посадили его за мошенничество и жульничество. Но в тюрьме все его уважают. Даже начальник считается с Йоганом и слушает его советы. «Сегодня мы драили нашу камеру, поэтому двери на крыльцо часто были открыты». Йоган приходит через определенные промежутки времени и разговаривает с заключенными. Комендант камеры спросил Йогана, как выглядит ситуация на Западном фронте. На это Йоган засмеялся и ответил, что раньше, чем англичане придут во Львов, в городе не останется ни одного живого поляка. Йоган получает немецкие газеты «Связь». А в камере для немцев есть радиоточка. 1 июля. Стена нашей тюрьмы граничит с домами, в которых объединены украинская и немецкая полиции. Вход с улицы Яховича. С некоторого времени, может, недели 3-4, по ночам оттуда слышны выстрелы. А часто также крики и команды. Сегодня ночью было трудно заснуть в камере, так шумно было в тех домах. Выстрелов было немного, но зато отчетливо были слышны крики избиваемых и истязаемых людей. Вопли были такие, что даже наихудшие уголовники в нашей камере не могли из себя выдавить ни слова. 8 июля. Комендант камеры Малявский схватил лихорадку и его от нас забрали. Малявского перенесли в тюремную больницу. Пока что мы без коменданта.